Глава двадцать третья. Разговор с гопником вышел очень интересный. А именно гопниками и были эти болезные. Все за исключением одного человека. Проверяющего, с которым мне не удалось поговорить. Товарищ оказался очень идейным и предпочел полное забвение предательству своих хозяев. Жаль, конечно, но ничего не поделать. Информации, полученной от Шилы, было вполне достаточно, чтобы начать думать. Мною заинтересовалась преступная организация под названием «Капля». Впервые слышу об этой организации и понятия не имею, чем она вообще занимается. Впрочем, я был не один такой. Шило и его подельники знали лишь то, что это очень серьезная организация, членов которой уважают в преступном мире, и у них всегда есть деньги. Именно из-за этого банда Шила решила попытать удачу и вступить в «Каплю». Вступительным испытанием было проникновение в корпус посредней стражи, поиски и ликвидация меня любимого. Проверяющий от капли оказался одним из сотрудников корпуса и смог провести банду на территорию. Ну а дальше они тупо ходили, высматривали меня и наткнулись чисто случайно, когда я тащил Катю. Больше ничего Шило не знал, и его душа пошла на растопку печати. Но ну, когда ничего не вышло с проверяющим, я пошел потрошить трупы. Не в плане, что вскрывать им брюхо и все такое, а чисто осмотреть. Интересовал меня только проверяющий. Вот только бюс позаботился о нем тоже, высушив до дна. Поэтому я не имел понятия, какая из мумий мне нужна. Удача улыбнулась на втором трупе. С огромным трудом, но мне все же удалось разглядеть искомое. На локтевом сгибе проверяющего... Имелись вытатуированные капли крови. Кожа была слишком сморщенной и буквально лопалась от сильного прикосновения, но три капли точно были. И выходит, что заказ на убийство Орловой получила эта самая капля. Тут же достал фотографию и еще раз посмотрел на родственника Ольги. Не было никаких сомнений, что он состоит в этой организации, похоже, что каким-то образом они смогли узнать, что кто-то в том подземелье остался жив. И не только узнать, но и вычислить, кто именно и где сейчас находится. Радовало только одно. Прямых доказательств того, что я нахожусь именно в корпусе последней стражи, у капли нет. В противном случае они не стали бы присылать за мной банду непонятных гопников. Усилить защиту втрое и с этого момента докладывать мне обо всем подозрительном, что происходит в радиусе сотни метров отдал приказ духу-защитнику и сразу же обеспечил его необходимой энергией, передав ему душу элитного ящера из логова драконов. Этой силы хватит, чтобы задержать даже высшего мастера. Хотя я очень сомневаюсь, что за моей головой пришлют подобного специалиста. Да и не сможет он попасть на территорию корпуса. Такого сразу же засекут все охранные системы. Если в капле и решат сделать второй заход, то пошлют кого-то менее приметного кажется батя обещал что на территории корпуса за мной будут приглядывать необходимо ему напомнить об этом борь иди сюда позвал я хомяка и он с линцой провалился через потолок после чего замер в ожидании когда ему перепадет обещанная духовная эссенция будь другом уничтожь все улики а я пока тебе эссенции накапаю». боря вылупился на меня как на душевнобольного затем перевел взгляд на мумии И мне показалось, что у него начались рвотные спазмы. Да ладно, живых людей ты спокойно в пасть таскаешь, даже целого стихийного элементаля туда засунул, а уж про камни, лед и прочую гадость, что ты суешь себе в пасть, я молчу. А тут ты и надо, что схарчить пять мумий. Можно сказать, что это таранка, знаешь, рыба такая сушеная. Только это не рыба, а люди. Ой, совсем запутался с тобой, несу какую-то чушь. В общем, поможешь мне или вызывать духа утилизатора? Только учти, что расплачиваться с ним буду из обещанного тебе добра. Боря презрительно фыркнул, развернулся ко мне задницей и начал делать вид, что закидывает меня землей. Вот так хомяк обозвал меня дерьмом и показал свою позицию. Есть людей, он не собирался. И даже был готов пожертвовать своим вознаграждением. Неужели ты считаешь меня таким мелочным? Эх, Боря, Боря, это не ты во мне разочаровался? А я в тебе. Забирай обещанное и проваливай с глаз моих. Мне еще печать призыва нужно делать. Сказав это, я бросил в хомяка уже заготовленную эссенцию, даже больше, чем обещал. Воплотил Борю и, убедившись, что драгоценная жидкость растеклась по его обширной заднице, развоплотил обратно. Хомяк даже не понял, что произошло. Это я отчетливо ощутил через нашу связь. А потом... Это непонимание переросло в чувство вины. Не ожидал, что Боря способен на подобное. Он еще какое-то время постоял, даже несколько раз посмотрел в сторону муми, но все же не решился. А я и не буду его заставлять. Если обращаться с духами как с рабами, то ни о какой преданности и речи быть не может. А без преданности невозможно вырастить по-настоящему сильного духа. Я все еще не знал, на что способен мой хомяк, но того, что он уже успел показать, было вполне достаточно, чтобы понимать, что мне очень повезло с его призывом. И вот такие моменты, как сейчас, постепенно сближают нас. Сейчас хомяк чувствовал себя виноватым, что не выполнил моей просьбы, а я за это не только не наказал его, как обещал, даже дал больше духовной эссенции. Нечто подобное было у нас с Титой. Мы несколько лет привыкали друг к другу, так что сборе у нас все еще впереди. Дух-утилизатор разобрался с мумиями за несколько мгновений. Жалко, что их души уже были уничтожены, а то они бы и пошли на оплату контракта. А так пришлось лезть в хранилище. Понятия не имею, куда эти духи девают все добро, что забирают. Наверное, у них имеется огромный мир свалка, где и появляются все забранные вещи. С этим делом разобрались. Теперь можно глянуть на приданное Кая. Этот вопрос интересовал меня гораздо сильнее остальных. На всякий случай проверил, нет ли поблизости никаких наблюдателей. Понятия не имею, для чего это сделал, но сразу стало спокойнее. Кая пока трогать не буду, пускай занимается. Это для него сейчас важнее. Да и не сможет он оценить наследство своего рода. Просто не поймет. Пока не поймет. Вскоре я по полной возьмусь за его обучение. Не став ничего выдумывать, я снял амулет-хранилище и положил его примерно в центре подвала. Места здесь вполне достаточно, так что может поместиться очень много всякого добра. Обращаться с пространственным кольцом я умел, а здесь принцип должен быть схожим. Поэтому просто представил, как открываю внутреннее пространство амулета и достаю оттуда первые попавшиеся вещи. Все получилось, но мне пришлось в срочном порядке отступать. А поднявшийся грохот должно быть услышали и на соседних улицах. Из хранилища вывалились несколько комплектов брони. Настоящие рыцарские доспехи, которые выглядели нереально круто. Но также я прекрасно понимал, что они просто нереально бесполезны. В такой защите невозможно сражаться в подземелье. Единственное, для чего она может пригодиться, это для сражения с такими же закованными в полный доспех увольнями. Зачарование уже давно исчезло, а все заключенные внутри духи отсидели свой контракт и также свалили. В общем, вместо отличного снаряжения, на которое я, честно говоря, рассчитывал, мне достался металлолом. Ну, как металлолом? Чистейший мифрил, пусть и без примеси адамантия, но здесь было восемь полных комплектов, и весили они явно немало. Отдам это добро камню. Пускай переплавляет и делает нам нормальную броню. Металла здесь вполне хватит на всех членов отряда. Такие латы, если только в музей отдавать. Ну да ладно, с этим разобрались. На хорошую броню я зря раскатывал губу. Хотя вполне может статься и так, что немного покопавшись в хранилище, можно будет найти действительно что-нибудь хорошее. Но на это нужно много времени. Теперь вторая попытка. Повторил все по той же схеме, и на этот раз рядом с доспехами появились стопки старинных книг. Даже на первый взгляд они выглядели невероятно древними и дряхлыми, но я был уверен, что все книги в отличном состоянии. Все они находились под защитой очень странного духа. Я даже не смог определить, что конкретно делает этот дух. Но если подумать логически, то он как раз и должен заботиться о сохранности книг, а их внешний вид вполне может быть простым прикрытием. Хотя нет. Взяв в руки первую попавшуюся книгу, я убедился, что она действительно невероятно старая. А вот о дряхлости не могло быть и речи. Внутри книга была в идеальном состоянии, словно ее только написали. Правда, были все эти книги написаны на неизвестном мне языке, и что-то я сильно сомневался, что мне удастся призвать на земле духа, который расшифрует эти записи. Здесь оставалась надежда только на Кая. Вот сейчас он научится разговаривать на земных языках, и потом будет учить меня. А еще лучше, пускай попробует призвать духа-переводчика. У него в любом случае должна остаться связь с миром Ваймов. Вполне возможно, что и духа оттуда он сможет вытащить. В том, что те духи могли переводить на наши языки, я был уверен, иначе как мы спокойно общались с Каем, Альтином и Гердой. Не все книги были столь потрепанными. Да и были здесь не только книги, но и несколько толстых тетрадей. Как по-другому назывались эти штуки, я не знал. Понятно было только одно. В этих тетрадях находилась информация о Кае. Их мне необходимо изучить в первую очередь. Поэтому тетради отправились в пространственное кольцо. Кольцо всегда будет находиться со мной, а вот амулет я оставлю дома под защитой духов. Таскать его везде с собой глупо. Да и мешался он на шее. Посмотреть, что еще имеется в хранилище, мне не дал звонок телефона. Звонил сержант. «Что у вас там случилось, раз ты звонишь мне в три часа ночи?» Спросил я, увидев, сколько сейчас времени. «Говорит начальник дежурной смены, лейтенант Симоньян», послышался незнакомый голос. «Ваши люди устроили массовую драку и сейчас находятся в изоляторе. Как командир отряда вы обязаны явиться для разбирательства». Твою же мать. Спасибо, лейтенант, скоро буду. Вот и куда наша целительница умудрилась влезть в первый же день? Ни капли не сомневаюсь, что это именно из-за Тани ребята сейчас находятся в изоляторе. Неужели все? Ну, сержант, понятно. С его телефона позвонил мне лейтенант. Ну и мал по-любому там. А вот какого хрена там забыл камень? Насколько я знаю, с того момента, как он вернулся в кузню, перестал общаться со всякими подозрительными личностями, употреблять спиртное и попадать в интересные ситуации. «Боря, пригляди здесь за Кая. Смотри, чтобы парень не натворил чего по незнанию. Скоро вернусь», — передал я хомяку и получил в ответ лишь раздражение. Но я был уверен, что он выполнит мою просьбу. Сейчас Боря чувствовал себя виноватым и будет всячески стараться загладить свою вину. Просить об этом Титу не было никакого смысла. Она все равно потащится следом за мной. Где находился изолятор, я понятия не имел, а спросить об этом ночью было не у кого. Пришлось сперва идти на КПП и уже там спрашивать у бойцов. Сделал я это не зря. Сам бы никогда не подумал, что неказистое здание на отшибе корпуса может быть изолятором. Местом, где держали нарушителей порядка. На первый взгляд можно предположить, что это здание готово рассыпаться в любую минуту, но, уже наученный Яковом Моисеевичем, я прекрасно знал, что внешний вид здания может очень сильно отличаться от содержания, хотя с изолятором это было не так. Внутри он оказался такой же развалюхой, что и снаружи. Вот только мои предположения о том, что здание готово рассыпаться в любую минуту, оказалось далеко от реальности. Само это здание являлось огромным артефактом. Артефактом, который подавлял силу. Здесь даже доминатор будет чувствовать себя слабаком. Над этим зданием поработал невероятно сильный зачарователь. И было это очень давно. Именно поэтому здание и выглядит такой развалюхой. Понятия не имею, почему тот зачарователь выбрал именно этот дом, но могу биться об заклад, что во время зачарования он уже находился в таком состоянии. «Меня зовут Умник», — сказал я дежурному, когда вошел внутрь здания. Сразу на входе имелся пропускной пункт, обустроенный по последнему слову техники. Турникет, рентген, металлоискатели, еще куча различных датчиков, которые должны найти даже блоху в трусах у посетителя. И задержать его до того момента, пока эта блоха не будет обезврежена. «Проходите. Лейтенант Симонян ожидает вас у себя в кабинете. Прямо по коридору вторая дверь слева» сказал мне дежурный, и на турникете загорелась зеленая стрелочка, указывая, в каком направлении мне нужно идти. Кабинет оказался открыт и совершенно пуст. Странно меня как-то ожидают. Ну да ладно, мало ли куда вышел лейтенант. Может, живот резко скрутило. Возле одинокого стола стояли два стула и больше ничего. «Крутая обстановка у начальника караула. Даже представить страшно, что творится в самом изоляторе. Наверное, правонарушителей там приковывают цепями к стенам? Не дают есть, пить. А про справление естественных нужд я вообще молчу. Нравится обстановка? Мне тоже. Ну, а я должен дождаться лейтенанта, а вот ты можешь сходить и познакомиться с местными видами. А заодно найдешь, где держат ребят, и посмотришь, как с ними обращаются». Сказал я Тити, и та снисходительно кивнула. Я был уверен, что ничего страшного здесь нет. Просто хотел чем-нибудь занять змейку. Она не должна видеть то, что я собираюсь сделать. А собирался я призвать одного очень интересного духа, который за свою работу берет исключительно драгоценными камнями. Если это увидит Тита, то будет потом мне мозг выносить. Так что от греха подальше пускай погуляет по изолятору. Я собирался призвать духа, который сможет распознать наложенные на здание чары, и впоследствии по этим чарам найти потомков зачарователя. В том, что его уже давно нет в живых, я был уверен, но его потомки могли унаследовать дары, вполне возможно, что они также пошли по стопам своего великого предка. Для создания хорошего снаряжения мне просто необходим зачарователь. В идеале отлично подошел бы сам создатель изолятора, но и его потомки при определенных условиях сгодятся. Когда печать была уже практически завершена, за дверью послышались шаги, и через пару мгновений в кабинет вошел начальник караула. Слегка за 30, среднего роста, среднего телосложения, в общем средний во всем, и от этого совершенно неприметный. Вот и я не мог вспомнить, что хоть раз видел его в корпусе, хотя думал, что за время, проведенное здесь, видел уже всех сотрудников, за исключением высшего командного состава. Эти люди почти никогда не выходили в свет. Я, конечно, слышал, что они и сами часто ходят в подземелье, вот только не довелось с ними встретиться. Василий Иванович и Петька не в счет, с ним я был знаком и до вступления в корпус. Печать я делал на стуле, поэтому пришлось срочно садиться, чтобы скрыть ее. Оставалось нанести последние штрихи, которые я смогу сделать и так. Просто необходимо немного заговорить лейтенанта. «Что натворили мои люди?» – спросил я, наблюдая за тем, как лейтенант устраивает шоу с разбрасыванием документов. То ли я его напугал, то ли он просто запнулся, когда входил в кабинет, но в воздух поднялась кипа бумаг. Больше всего это было похоже на то, что кто-то невидимый решил мне помочь.